Глава 13. Когда приду в военкомат. Использовать для дуэли современные револьверы не Камильфо. Потому я решил, что стану биться из кремневого оружия. С пяти шагов до смерти. Не может такого быть, чтобы в Смоленске не нашлось парочки старинных пистолетов. Отыскали же Макс Волошин и Николай Гумилёв дуэльные пистолеты, а уж у Артузова возможностей куда больше. В крайнем случае, займет в местном музее. Надеюсь, там еще не додумались сверлить в стволах дырки, приводя в негодность историческое оружие, как это принято в мое время. Мой секундант оторопел, услышав условия, на которых я предлагал драться. Был бы кто другой, написал бы, покрутил башкой, но коли речь идет об Артузове, могу только благоговейно сказать. Артур Христианович помотал головой и очень громко выразил сомнения в моем психическом здоровье. Вообще, за время нашей совместной поездки я успел убедиться, что мой интеллигентный друг знает не только французский, немецкий, английский и польский языки, но и русский матерный. А ведь раньше за ним такого не водилось. Может, я на него плохо влияю? Артур попытался навязать более щадящие варианты дуэли. Гусарскую рулетку, например, с одним патроном в барабане, на саблях до первой крови. Но я категорически отмел все предложения, желая биться лишь насмерть». Артузов попытался спорить, но тут вернулся товарищ Смирнов, с гордостью сообщивший, что отдал соответствующие приказы, и мои бойцы уже сегодня могут пойти в баню с настоящим мылом, а с завтрашнего дня начнут получать горячую пищу. Артузов, побуравив меня взглядом, отправился отыскивать поляков и оружие, а я занялся белобилетниками. Для очистки совести решил, что будет не лишним, если позову на помощь профессионального медика. Может, плоскостопие я как-нибудь и определю, а вот как выглядит паховая грыжа, я не знал, да и не хотел знать. Потому позвонил на бронепоезд и попросил подойти Татьяну, всенепременно в белом халате. Татьяна Михайловна явилась минут через двадцать, недовольная, но с сумкой. «И что на сей раз товарищу начальнику угодно?» Язвительно поинтересовалась дочка Фторанга, облачаясь в форменную одежду медсестры. «А что случилось?» – спросил я. «На бронепоезд мыло привезли. Я уже постирушки затеяла, парней за водой отрядила. А тут бац, звонят, требуют, да еще и в халате. Опять какую-нибудь пакость затеяли, товарищ начальник?» «Мыло привезли. Однако оперативно приказы товарища Смирнова выполняют. Мои так не умеют. Впрочем, об этом потом». «Нет, Татьяна Михайловна, никакой пакости», – заверил я девушку, глядя в ее глаза честным взглядом. «Титьками не надо трясти, и сыворотку правды колоть не придется. Сможешь определить, есть у человека паховая грыжа или нет?» «Так ничего сложного, пощупаю, так и скажу», – хмыкнула Танька. «А что, визуально не определить?» – насторожился я. «Визуально это как, на глаз, что ли?» – удивилась Татьяна. Потом, посмотрев на мою физиономию, развеселилась. «Владимир Иванович, я же сестрой милосердия в госпитале работала, и катетер вводить доводила и клизмы ставить. А однажды хирургу ассистировала, солдатик на мине подорвался, у него все мужское хозяйство повреждено было, пришлось ампутировать». «Брррр!» – не удержался я, чем еще больше повеселил девушку. Решив, что заморачиваться с допросом каждого по отдельности не стану, приказал дежурному вести обоих. Когда задержанных доставили, посмотрел на одного, на второго, но вспомнить, кто есть кто, не сумел. «Мигунов, который будет? С паховой грыжей!» «Ну, я буду Мигунов!» – сумрачно отозвался один из парней, с веснушками и широким ртом. Я кивнул Татьяне, а она, уже войдя в образ медработника, деловито сказала. «Штаны снимай!» «Чего это я штаны-то должен снимать, да еще перед бабой!» – насупился Мигунов. Еле удержал себя от желания дать парню по шее за оскорбление, но вспомнил, что слово «баба» еще являлось вполне обиходным. И миролюбиво сказал, «Это не баба, а доктор. Она вас осмотрит и скажет, есть паховая грыжа или нет. Если есть грыжа, я принесу вам свои извинения, и пойдешь ты домой, к своей жене. Если нет, не взыщи. Снимай штаны, а не то хуже будет». «Не стану снимать перед бабой!» Судорожно вцепился парень в штаны. «Докторша, она все равно баба!» «Ты лучше не ерепенься, а не то я людей свистну, мигом с тебя все снимут», – пригрозил я. «Ну, милый, ты не бойся, я тебе ничего не оторву, а только потрогаю», – улыбнулась Татьяна профессиональной улыбкой медсестры, от которой вспомнились времена, когда лечили зубы без обезболивания, а стоматологи говорили с улыбкой, мол, больно не будет. Мигунов, затравленно озираясь, сказал. «Не надо трогать, нету у меня грыжи!» «Ага, я так и думал», – вздохнул я. «Но штаны, парень, все равно придется снимать. На слово никому верить нельзя». Несчастный Мигунов пытался сопротивляться, но скоро оказался стреножен собственными штанами. Танька, не побрезговав, все пощупала и посмотрела. «Надеюсь, она догадается вымыть руки». «Здоров, как бы – резюмировала сестра Милосердия. Пока плачущий Мигунов натягивал штаны, Его товарищ, даже не попытавшийся прийти на помощь другу, трясся в углу. «Голик, а у тебя плоскостопие?» – уточнил я и приказал. «Снимай сапоги». Со вторым белобилетником было проще. Испуганно глядя то на меня, то на докторшу, парень принялся стягивать сапоги. «Твою мать!» – выругался кто-то из нас. «Может, я, а может, Татьяна. Выругаешься тут, если слезу выбивает. «Ты портянки стираешь?» сморщила Татьяна носик. «Так на той неделе стирал», начал оправдываться парень. «Врал, разумеется. Я такой вони даже в казарме на сотню бойцов не нюхал». Мужественно преодолев себя, Таня посмотрела на ступни Голика. «Пройдись», – велела сестра милосердия, а когда тут сделал пару шагов, махнула рукой. «Обувайся», – повернувшись ко мне, усмехнулась. «Годен к строевой службе». «Спасибо», – поблагодарил я девушку. Подумав пару секунд, попросил. «Татьяна Михайловна, еще одна просьба. Напишите мне рапорт». «Рапорт?» – удивилась девушка. «Ага, рапорт», – кивнул я. «Я же старый бюрократ, вы знаете. Укажите, мол, паховой грыжи и плоскостопия не обнаружена. Квалифицированная медсестра, то есть сестра милосердия, фамилия, имя». Конечно, это не заключение медицинской экспертизы, но пусть будет. Мало ли перед кем придется бумажками потрясти. И революционные трибуналы любят бумажки, если они убедительно составлены. Татьяна ушла, а я занялся задержанными. Установить фамилию доктора, подписывавшегося так неразборчиво, труда не составило. К тому же я мог бы ее узнать и из официальных источников. Не так уж много в Смоленске врачей, задействованных в призывных комиссиях. Фамилия доктора – самое, что ни на есть русская Митрофанов. Доктору сколько платил на лапу? поинтересовался я, предвкушая, как раскручу парня на признание в грабежах или разбоях. «Нисколько!» – хмуро отозвался Голик, а не до конца отрыдавшийся мигунов только кивнул. «Как это? Может, не деньгами, а зерном брал?» «Да так!» – хмыкнул Голик. «Откуда у нас деньги, чтобы справки покупать? И хлеба лишнего нет! Вон, в Германскую, сынок дядьки на кума за белый билет корову отдал, так у него стадо было, а у нас тёлка. Я ничего предлагать не стал». Доктор сам предложил, мол, парень, хочешь, я тебе медицинский отвод сделаю? А кто откажется? Дураков нет. Дураки в семнадцатом вывелись, а новых нарожать не успели. Как говорится, все страннее и чудесатее. Доктор, сам предлагающий закосить от армии, и совершенно бесплатно? Такого либо не может быть, либо этот доктор получал какую-то иную выгоду. Отправив задержанных в камеру, пошел к Смирнову. Игорь Васильевич, выслушав мои соображения, посмотрел бумаги и крякнул. «Так, говоришь, дело важное, а людей у тебя опять нет?» Насмешливо поинтересовался я. «Угадал», – кивнул начальник Смоленского ЧК, а потом честно сказал. «Еще тут одна заковыка есть. Ты говоришь, понадобятся списки призывников?» Смирнов замялся, но мне и так стало ясно. Дело, как всегда, попахивает внутренними склоками, соперничеством между особистыми и территориальными отделами. Военные комиссариаты, с одной стороны, подчиняются губы с полкомом, а с другой, если поблизости фронт и его командования еще и перед военными отчитываться должны. И кто должен заниматься проверками в военкоматах, особисты или местные чекисты, порой непонятно. Мне в Архангельске, благодаря совмещению двух должностей и отдаленностью особого отдела 6-й армии, было попроще. «Понятно», – усмехнулся я. «Военком не хочет идти на контакт?» «Вроде того. Конечно, в особых случаях договариваюсь, но может и упрется. Списки-то секретные». «А копии ты не снимал?» – поинтересовался я. Игорь Васильевич не стал делать круглые глаза, мол, нет у него доступа к секретным документам, и не вербовал он секретаршу или машинистку. Ответил честно. «Общие списки есть, но толку от них, если пометок нет, годен или не негоден. Ты же не станешь по всей губернии по домовой обход проводить. Ушел парень в армию или нет?» «Должен быть список призывников, отправленных в части», – предположил я. «Сравнить этот список с изначальным, вот и выявим, кто от армии освобожден». «В военкомате постоянно человек из особого отдела фронта маячил, крамолу выискивал, в мусорные корзинки лазал», – вздохнул Смирнов. «Девчата для меня копии поостерегли сделать. Да и оснований не было военкома или врача в чем-то подозревать. Военный комиссар губернии у нас с 18 -го года служит. Человек проверенный». Да, а у меня-то есть в Архангельском губернском военкомате свои люди. Хм, а ведь до сих пор нет. Упущение. Ну, Смирнов и на должности дольше меня сидит. Ему положено везде агентуру раскинуть. Тогда так, Игорь Васильевич, доктора этого, Митрофанова, сам арестуешь, чтобы мне время не тратить и не искать, а с военкоматом, со списками призывников разберусь. Смирнов посмотрел на меня с подозрением, спросил с усмешкой. Опять ведь что-то просить начнешь, вымогатель. Я раздумчиво почесал затылок и честно признался. Фантазии не хватает. Вроде мыло ты дал, кормить обещал. А что еще? Небось у самого ничего нет. У меня в Архангельске такая же хрень. У тебя-то хрень, удивился Смирнов. Я глянул, у тебя сотрудники в новой форме ходят. И сапоги приличные. Спросить хотел, как умудрился заполучить. Или от интервентов осталось? Мне стало смешно. Вспомнив, как ходил, выпрашивал для сотрудников шинели и гимнастерки, хмыкнул. «Так это и не сотрудники вовсе, а бойцы РККА. А красноармейцев Красная Армия снабжает. Ко мне они только приписаны, вроде в командировке. А для сотрудников что-то выбить – фиг вам от советской власти. Хожу, побираюсь, что-то в горосполкоме выклинчу, что-то у армейцев – и смех, и грех. Все как у нас, а у нас как везде», – махнул рукой Игорь Васильевич. «А доживем, когда и нас начнут по высшей категории снабжать». Смирнов вздохнул, а я не стал говорить, что самое тяжелое у ВЧК еще впереди. Вот грянет НЭП, финансирование на содержание чекистов урежут так, что сотрудники начнут выходить на большую дорогу, а сотрудницы – на панель. Станет совсем не весело. Конечно, наверху спохватятся, начнут выправлять ситуацию, но сколько людей потеряем? Впрочем, как знать? Новая экономическая политика заявлена чуточку раньше, чем в той истории, и она все еще может пойти не так. Покамест, мест надо заниматься текущими обязанностями. Смирнову отправлять людей за доктором, а мне отправляться в губернский военкомат. Благо, что идти недалеко, только через дорогу перейти. Вызвав на всякий случай пару красноармейцев, а еще книгачеева с Исаковым, мне что, самому документы читать, отправился знакомиться с военкомом. «Губернский военком Карамыслин, худощавый высокий мужчина, чем-то напоминавший самого товарища Дзержинского, только моложе, без бороды и усов, не стал меня гнать в зашей, но радости от появления в собственном кабинете уполномоченного особого отдела ВЧК не выразил. Особенно ему не понравилось, когда я заговорил о том, что некоторые призывники могли получить белые билеты незаконно». «Товарищ Аксенов», – попытался вразумить Карамыслин столичного гостя. Все призывники проходили строжайшую комиссию, и если кого-то комиссовали, то только по очень уважительной причине. Доктор Митрофанов и прочие врачи, участвовавшие в осмотрах призывников, уважаемые люди, отличные специалисты своего дела. «А я с вами спорю», – улыбнулся я военкому, понимая, что ему, как председателю комиссии, неприятно слышать о проколах в работе. «Покажите мне список призывников». Мои люди посмотрят, сделают выборку, кого комиссовали, по какой причине, сравнят их с личными делами, вот и все. Личных дел на призывников мы не заводили, времени нет бюрократию разводить. Моя задача – пополнение Красной Армии в самые короткие сроки». «А учет военнообязанных, обучение?» – спросил я. «Он что, не только личных дел, а хотя бы учетных карточек не заводит?» «Учитывать, дорогой товарищ, встанем после войны», – улыбнулся военком. Вот разобьем белых гадов до польских панов, тогда и учет наладим. И военным обучением некогда заниматься, да и некому. Самое главное, в армию человека отправить, а там уже пусть командиры решают. Да мы на Смоленщине в 18 году только из добровольцев 20 полков создали». «Ничего себе, 20 полков!» – с уважением проговорил я. «У нас в Красную армию 40 тысяч человек вступило. Правда, большая часть добровольцев была из беженцев». Не применул уточнить Карамыслов. «Из Украины, из Белоруссии, из Прибалтийских республик. Но ведь какая разница? 20 полков, это же сила! Люди главное, а не бумажки. А вы считаете, что нужно разводить бюрократию?» Я пропустил мимо ушей демагогический выпад и не стал говорить, что теперь не 18-й год, а регулярная армия, в отличие от добровольной, любит порядок и учет. И спросил. «А списков призывников у вас тоже нет?» «Ну, списки-то есть, но списки призывников – это секретные документы. Я понимаю, вы уполномоченный, но я не знаю уровня ваших полномочий. Вы в Москве совсем обстановки не знаете. Обратитесь в особый отдел Западного фронта, пусть они дадут мне телеграмму, подтвердят, что вы имеете право смотреть эти списки». «Телеграмму? В особый отдел фронта? Чтобы полномочия подтвердили?» «Именно!» – заулыбался военком, ощущая себя победителем. А может, прямо Дзержинскому или Троцкому? Ну, это для вас слишком высоко, достаточно фронта. Знаете что, дорогой товарищ, раздумчиво изрек я, вы моих полномочий не знаете, но мне самому они хорошо известны. А одно из полномочий уполномоченного – право арестовать любого гражданина Российской Федерации по подозрению в контрреволюции и саботаже. Коромыслен поначалу что-то вякал, возмущался, даже пытался схватиться за револьвер, а потом выразил готовность открыть мне свой сейф, выложить на стол все самые секретные документы, но меня уже было не остановить. Военкома увели на бронепоезд, в Губчака свободных мест нет, секретный сейф взломали. Впрочем, в кабинете стоял не сейф в классическом значении слова, не купеческий несгораемый шкаф, а железный ящик, сработанный местным кузнецом, открыть который удалось с помощью ломика. Но и сейф бы меня не смутил. Иначе зачем было брать Исакова? А дальше, что называется, понеслось.